Попадяя в Берлин на пару дней раньше и начинайте оперативку, резко повторил генерал. По пунктам: первое. Кротов, убивший Миленко, в этом теперь нет сомнений, обучен навыкам диверсионной снайперской стрельбы, умению отрываться от слежки, основам грима, изготовлению фальшивых документов, организации схронов в лесу. Второе. Он забрасывался абвером в Батуми летом сорок второго года.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 Я считаю, что мы должны немедленно поставить наблюдение за домом матери Меленко. Если Кротов будет просить политическое убежище, а он должен его просить как Меленко, а не Кротов, ни одного свидетеля не должно остаться из тех, которые могли бы опознать гада, убившего истинного Григория Меленко из деревни Крюкова. «Наблюдение уже поставлено», – негромко откликнулся Тадава. «Со вчерашнего дня, после нашего провала в Смоленске».